Глава 18. Сиренейт. серенады Доувер. Пятница, 30 марта. Прячась за стеной позади маленькой аркады, Тельма следила за целующимися Домером и Алирой. Она решила прогуляться, заметила Алиру на кладбище и удивилась, что та отправилась в Алкилары, хотя Элехия уже вела личную войну с самозахватчиками. Было решено, что никто из обитателей дома не зайдет на вражескую территорию. Поэтому Тельма пошла следом. Что Алира забыла Валкелары? Она видела, как Алира работает в саду, потом целуется с юношей. — Что за поцелуй? — подумала женщина с завистью. — Долгий, глубокий, настоящий. Этих двоих связывало вовсе не мимолетное увлечение, а настоящее чувство. В нем не было порока, только нежность. Как такое возможно? Тельму не волновало, с кем заловка завела роман, это ее личное дело. Но то, что она выбрала себе неподобающую партию, уже меняло дело. Конечно, в ее возрасте родить ребенка не получится, но появление еще одного члена семьи означало, что наследство ее сына Хана станет еще меньше. К тому же Алира может решиться на усыновление. И тот факт, что она выбрала себе кого-то вроде этого Дамера, приводил женщину в ужас. Они слишком разные. Такие, как Дамер, не влюбляются в таких, как Алира, а это уже дает почву для размышлений. Наверняка у этого парня свои интересы. А судя по тому, как они целовались... Он отличный актер. Женщина подозрительно нахмурилась. Бессовестный парень разобьет ей сердце. Мысли скакали в мозгу. Нужно было срочно что-то предпринять. Как только в поместье узнают правду, разразится скандал. Глупо со стороны Алиры терять голову из-за подростка. Наивно сравнивать себя с Мальвой и мечтать, что Домер будет относиться к ней как к юной девушке. Если б ситуация не была такой потычной. Женщина расхохоталась бы. Тельма повернулась и направилась в сторону поместья, когда лицом к лицу столкнулась с Мальвой, с любопытством наблюдавшей за ней. Женщина знала о ней из репортажей Аманды, о ней много рассказывали. В реальности она оказалась еще симпатичней, несмотря на жуткую стрижку и пирсинг. Во всем остальном она напоминала саму Тельму в юности, сохранив непокорность и свежесть мечтателя. Привет. — буднично произнесла Мальва. — Ищешь кого-то? — Ну, я заглянула узнать, как вы тут живете. Тельма старалась говорить тихо, чтобы Алира и Домер не услышали, и показала на поместье. Я Тельма, сноха Алиры, жена ее брата. — Старшего Херардо? Женщина кивнула. Без сомнения, все здесь знали, кто она такая. — А мне кажется, ты шпионишь. — Резко бросила Мальва, меж тем продолжая улыбаться. «То, что вы о нас думаете, ужасно. Однако людей мы не едим. Можешь гулять, где хочешь. Может, тогда поймешь, что мы не делаем ничего дурного и изменишь свое мнение. Мы просто хотим жить в мире и покое». Тельма залилась краской. Она не привыкла, что люди говорят то, что думают. Не то, чтобы кто-то ее бронил или говорил с нарочитой вежливостью, когда ее поймали на горячем... Однако она держалась на стороже. «Слушай, я выяснила кое-что, что может быть тебе интересно». Она указала на крыльцо. «Там Алира с Дамером обжимаются». «Первый раз слышу это слово», — ответила Мальва таким тоном, что Тельма подумала, будто девушка издевается. «Ты все прекрасно поняла. Они целуются». «И что?» К ее удивлению, девушка не расстроилась. «Тебя это не волнует? Я думала, вы встречаетесь?» «Да, и что?» Тельма раскрыла от изумления рот и не нашлась, что ответить. Мальва, похоже, совсем не сердилась, либо отменно играла роль. «Я еще плохо тебя знаю, чтобы судить, но по твоей реакции вижу, насколько ты консервативна. Да, мэр мне не принадлежит, как и я ему». Мы верим в свободные отношения и возможность любить несколько человек сразу. Алира ему сразу понравилась, так что можешь думать, что хочешь, но нас эта ситуация совсем не волнует». Тельма ушла, не попрощавшись. Взбираясь на холм, она постоянно думала над словами девушки. И женщина ей не верила. Возможно, она тоже часть плана по проникновению в поместье с помощью Алиры. Эти беспринципные люди сделают все, чтобы очаровать окружающих. Конечно, Мальва не лгала насчет свободной любви. В молодости она сама совершала невероятные поступки, хотела изменить мир, но материнство принесло иное понимание жизни. Ее мир был построен на контроле, жестких рамках и эффективности. Эти мысли взволновали женщину еще больше, и она заглушила душевный порыв. Как давно она к нему не прислушивалась. И больше не будет. Пути назад нет. Она никому не рассказывала о своих мечтах. Она тоже стремилась к свободе, как Мальва. Надменная, самоуверенная девчонка. Легко говорить, если у тебя нет ни детей, ни обязательств. Потому она промолчала. Ее назвали консервативной. Ненависть была сильна, и она породила в мозгу смутный план. Она ничего не скажет о Лире. Она будет следить за ней. Если та продолжит делать глупости, она вмешается. Через некоторое время она возьмет ситуацию под контроль. То, что Тельма задумала, было не слишком честно. Но она заплатит за свои грехи в аду. А пока она стремилась получить от жизни все. Тем же вечером, когда семья собралась на ужин в особняке Элехи, Разговор случайно зашел о любви. Дуния тогда сказала, «Любовь должна нести мир, защищенность и покой». «И постоянное желание быть рядом с любимым», добавила Аманда. «Это привязанность, которая с годами не ослабевает», присоединился Сезар. «Но пока у вас не появятся дети, полностью ее суть осознать не получится», заключила Ирен, а Томас сказал. Но все это обман. Мы все равно останемся в одиночестве. Херардо и Адриану сказать было нечего, как и Алире. Она все еще пребывала под впечатлением от встречи с Домером. Все остальное отошло на второй план. За первым поцелуем последовал второй, потом третий. Они разговаривали, шутили, потом вновь целовались, нежно и робко ласкали лицо, шею, спину, руки друг друга. От воспоминаний по коже бежали мурашки. Потом она сказала, что ей пора уходить, и он ее понял. На прощание он снова поцеловал ее и улыбнулся, просил ее приходить, когда захочет, и заверил, что будет считать часы до их следующего свидания. Тельма внезапно поняла, что может подать Алире знак, не заговаривая прямо, и она в шутку продолжила дискуссию. «Какие мы традиционалисты!» Все ваши фразы шаблонные и предсказуемые. А я вот недавно встретила девушку, которая выступает за свободные отношения. Не знаю, что и думать. Вот вы смогли бы полюбить сразу нескольких человек? Или любить кого-то, кто одновременно любит и вас, и кого-то другого? Повисла долгая пауза. Частично потому, что большинство собравшихся прекрасно знали об интрижке между Амандой и Адрианом. Херардо пришел на помощь жене, поднявшей неудобную тему. «Теоретически это возможно, но на практике довольно сложно. Как это происходит на деле? Вы время от времени встречаетесь? Или живете все вместе? Или платите сразу за несколько квартир?» Тельма пожала плечами. «Зависит от ситуации. А если появятся дети сразу от нескольких связей?» Продолжал Херардо. «Думаю, такие романы подходят для людей, не желающих заводить с кем-то длительных, серьезных отношений. Это обычные сердцееды, которые любят сочинять сложные слова, потому что это кажется им более современным. Например, пансексуалы». «Что в этом необычного?» «Ничего, это просто слово». «Новизна в том, что можно больше не прятаться, а встречаться открыто», пояснила Аманда, присоединяясь к разговору. «А это уже немало». «А вы что думаете?» «Алира, ты сегодня такая тихая?» Спросила Тельма. «То, что ты сейчас одна, не означает?» Алира четко понимала, что Тельма ее провоцирует. Она покраснела из-за обидного комментария, но ответила честно. «Для меня любовь значит, что другой человек, неважно какого пола, в моем случае мужчина, позволяет вам почувствовать себя особенной, единственной в мире» неповторимый, всегда, каждый день. Я бы не смогла любить сразу двоих. Но каждый имеет право на собственное мнение. С некоторой тревогой Алира поняла, что именно об этом она мечтала, когда думала об Адриане. Какое-то время, слишком короткое для тех, кто желает быть вместе всю жизнь, он заставил ее почувствовать себя особенной. Однако слова, слетевшие с ее языка, вторили воспоминаниям о встрече с Домером, которая занимала сейчас ее мысли и будоражила чувства. Все согласились с Салирой. Спустя еще несколько минут разговор вернулся к той же теме, и Тельма сказала, «Я не хотела говорить, но...» «Какого черта? Девушку, которая мне это сказала, я встретила сегодня утром. Она очень милая, мы о многом поговорили. Я уж не знаю, почему эта тема всплыла». Ее зовут Мальва. Она появлялась у тебя в новостях, Аманда. Она ведь подружка Домера. Она говорила так откровенно, что я решила, что и он разделяет ее мнение, и он сам такой же. Похоже, все обитатели Алкелары полигамны, и они даже собираются создать коммуну». Она рассмеялась, как будто удачно пошутила, и покосилась на Алиру, которая отрешенно кивнула. «Как хорошо, что они скоро уедут!» Заключила Тельма с победной улыбкой. И все вернется на круги своя.